У кота был ключ, и он вошёл в дом. Ожидал найти что угодно, а нашёл пустоту. Лена исчезла. "Ты сколько дней её не видел?" спросил по телефону психиатр. "Он раз в режим усиленный", пожаловался кот. "Короче, ты её прошлёпал. Наверное, она уже в норме, только это может быть совсем не та норма, к которой ты привык".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 И я скорее тебя выкину, пообещал котов из окна. Он поехал на вокзал, зашёл к кассирам и уговорил их поглядеть, не покупала ли гражданка такая-то билетик. Просто взглянуть, по-хорошему, без лишних формальностей. Гражданка билетик покупала, и по нему была в Москву. Ты ей больше не понадобишься, стучало в голове. Она другая теперь. В Москву психиатр чуть ли не обрадовался. Ну, сочувствую. Если вернётся, обязательно позвони мне. Она может вернуться, крича в трубку котов. Может? Капитан, я тебя умоляю, поставь на ней крест. Это больной человек, понимаешь? Больной, переродившийся, совсем другой. Сам-то и больной, и другой.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 Тогда они попробовали отволочь недееспособного капитана в свободную камеру, чтобы проспался. И по закону подлости в коридоре наткнулись на шефа. Начальник отдела чуть столпнёк не хватил, когда он увидел Котова в таком состоянии. До да чего же эти бляди мужиков доводят, возмутился начальник. Нет, хоть рожают и меня, а баба не человек. Вирусная депрессия, сообщил ему котов, заливая слезами. Ого, и духовный кризис, согласился начальник. Ладно, отдыхай пока, завтра обсудим. Рассол у тебе принесу. В изоляторе, совсем пустом по случаю понедельника, скучал дежурный сержант Зыков. Увидев какое счастье ему на руках несут, слабо трепыхающаяся Он инстинктивно попятился и выпалил: "Ой, только не это! Открывай, давай!" потребовали взмыленные оперы. А может не надо? А, товарищи офицеры? Не сы, котяра без пушки! Утешил Изыкова. Чего-то он мне и безоружный не нравится. Вздохнул Изыков, звеня ключами. Котов поднял на сержанта налитые кровью глаза и провозгласил: "Человек родится в говне". Зыков придержал была дверь, но его уже вместе с ней оттёрли. Со служивцем не нравился такой Котов, и они спешили поскорее запереть его в холодной. Такой Котов их нервировал, а на самом деле они просто не понимали этого, пугал.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 Да в Москве тоже говно сплошное, крикнул Зыков вслед Котову, уплывающему от него на руках коллег. Только в обёртке конфетной. Что я, не был что ли в этой Москве вонючей? Котова с большим трудом занесли в камеру и сгрузили на нары. И нет тут человека, воскликнул Котов с невероятной тоской. А я, а как же я? Сыскори, отдуваясь, вышли в коридор и полукругом обступили Зыкова, прижав к стене. Значит так, сержант. Матрас, одеяло, подушку уложить капитана как детям малые, нежно и ласково, понял? Если что, вызывать дежурного по отделу. Вопросы? Да за кого вы меня держите? Обиделся Зыков. Захочет общаться, садись рядом и ему поддакивай, ясно? Да за кого ж вы меня держите? обиделся Зыков до глубины души. А будешь потом болтать? Да за кого ж не буду. И правда, Зыков потом болтать не стал, хотя мог бы. Котов же желал общаться. Сержант, как ему и было приказано, сидел рядом, поддакивая и наслушался такого что среднему руки литератору хватило бы минимум на три книги: милицейский боевик, детективный роман о коррупции или заточевую мелодраму. Фиговые книги, жонки, но продавались бы они неплохо все. Акутов проснулся, выпил пиво. Про рассол начальника отдела забыл, конечно, и пошёл дальше служить. И ничего ему за безобразное поведение не было.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 Догадайся об этом котов, он наверняка испугался бы, начавши шевелиться и вскоре переболел, ведь тоска и скука понятия обыденные. В тоске и скуке от рождения до смерти проколпаться можно. А вот отсутствие мотиваций звучит довольно угрожающе, и человек с ним мириться не захочет. Но кот умел только красиво отрепаться. Она звать вещи своими именами. Нет. Он продержался неделю и позвонил Лене. Телефон не отвечал. Котов зашёл к ней на работу. Ему сообщили, что Лена уволилась. Точнее, просто ушла, когда ей сказали, что такого ценного специалиста не отпустят. Ну ладно, пусть за расчётом приходит, раз ей приспичило. Извините, а вы не в курсе, у неё с головой всё в порядке? Тогда котов наведался к ней домой. Лены не было. В квартире нашлись признаки жизни, но едва заметные, неявные. К тому же здесь перестали убирать, мыть посуду и, судя по всему, есть. Ещё было темно. Шторы повсюду были плотно задёрнуты. Котов внимательно жилище осмотрел. Разве что под кровать не заглянул. Присел в гостиной Выкурил сигарету, бросил окурок на пол и растоптал его. Швырнул на стол ключи. Вышел, захлопнул двери и снова приказал себе забыть эту женщину. Ох, Заря, он под кроватью не посмотрел.